Глава 19. На дорогу уже выползла разбойница ночь. От подступающей в плотную к машине темноты было неуютно и тревожно. Он наорал на меня. Неожиданно то ли пожаловалась мне, то ли объяснила Светлана. Не сердись на него. Наорал, повторила она. Думала, по щекам меня отхлестает. Светлана вела наш фургон, вцепившись в руль. Огоньки приборной доски бросали в его лицо неживые зеленоватые отблески. Он имеет право выбора поступков, примирительно сказал я. Послушай, почему ты его защищаешь? сердито спросила Светлана. У тебя с ним какие-то особенные отношения? Я его уважаю. Светлана отвлеклась от дороги и посмотрела на меня. Уважаю, упрямо повторил я. Я впервые в жизни встретил столь талантливого человека. Раньше только о таких слышал, встречать не доводилось. Некоторое время мы ехали в полной тишине. Только за нашими спинами, за перегородкой, было слышно, как хрипает Кожемякин. Он талантливый, констатировала Светлана, но очень недобрый. "Но почему же?" попытался протестовать я. Теперь уже Светлана проявила упрямство. "Недобрый", повторила и вздохнула. Алекпиров по-своему прав. У Сергея получаются очень злые передачи. Скоро мы подрастеряем зрителей. Не всех, конечно, такого никогда не случится, останется какое-то количество фанатов, но из рейтинговых передач мы выпадем. А если Самсонов будет снимать что-нибудь более весёлое? Ну, хотя бы как этот сюжет с Ролстройсом в конце. Светлана покачала головой. Этого не будет. Я вообще не знаю, почему он на концовку с Ролстройсом согласился. Это на него совсем не похоже, она невесело улыбнулась. Под твоё влияние, наверное, попал. И снова её улыбка погасла. Он не будет показывать людей лучше, чем они есть на самом деле. Он наблюдатель, с ясным умом и холодным сердцем. Ему интересны люди, но только как объекты исследования. Подстроит ситуацию и наблюдает, что из этого выйдет. Наверное, биолог так рассматривает червяка. Ткнёт его иглой. Червяк начинает извиваться. А биолог наблюдает. Ему интересно. Но ведь в чём интересно, осторожно подсказал я. Передачу-то смотрят. Смотрят потому, что показывают нечто не совсем пристойное, то, что никто не осмеливается, а Самсонов показывает. Это как демонстрация полового акта. Все знают, что это существует и знают, как это происходит, но тем не менее старательно избегают публичности, потому что это нравственный аспект. Ты меня понимаешь? Это разные вещи. В каком-то смысле да, но и роднит то, что и в первом, и во втором случае, люди предпочитают избегать огласки. Ведь не ли пои ситуации, в которые попадают наши герои, очень неприятны. И неудивительно, что люди хотят, чтобы их неприятности были известны как можно меньшему числу окружающих. А Самсонов выставляет их на всеобщее обозрение, точнее, на осмеяние. Ну и что, буркнул я. Светлана подумала и ответила после паузы: "Ничего. Я только хотела сказать, что всё это выглядит недобро. Мы все для него подопытные кролики, хотя каждый из нас ему по-своему интересен. Я иногда ловлю его взгляд, такой вроде бы скользящий, скучающий, но вижу в нём затаённый интерес". Я готов был с ней согласиться, потому что сам замечал нечто подобное, но не мог чётко сформулировать эту мысль. Светлана всё привела в порядок. расставила по своим местам. Он наблюдает за нашим поведением так, словно мы герои одной большой передачи, а он в этой передаче режиссёр. Жизнь нельзя срежиссировать, буркнул я. Можно, просто не каждому дано. Вот Самсонов умеет. Ты правильно сказал, он талантлив, очень. Он умеет провоцировать наших героев так, что люди раскрываются со всеми их недостатками. А смысл? Не знаю, пожала плечами Светлана. Мне кажется, что это своего рода болезнь, лекарства от которой нет. Впереди показались огни Москвы. Ты боишься за него, спросил я. Да, после долгой паузы ответила Светлана. Для меня это было откровением. Может, она действительно влюблена в Самсонова? Подчинённая и шеф. Безответная любовь, такое бывает, я слышал. Всё замыкается на деньгах, как мне кажется, сказал я. Эти умопомрачительные суммы, бесконтрольно переходящие из рук в руки. Вот на чём можно быстро погореть. Светлана слушала меня со сосредоточенно напряжённым выражением лица. Сегодня в музее я увидел рекламу банка. Наверное, это и есть та самая скрытая реклама, о которой мы говорили. Светлана утвердительно кивнула. Да, я сама видела, как к Самсонову приезжали люди из этого банка. Привозили деньги? Ну, наверное, Это всегда происходит без свидетелей, ты же понимаешь. Заплатили? И сегодня Закурский так поставил свою камеру, что в рамке всё время была эта чёртова реклама. Он жадный? Кто, Самсонов? Нет. Светлана ответила очень уверенно, даже не задумываясь. Нет, удивился я. А, по-моему, он деньги любит. Любовь разная бывает. Для него деньги не самоцель. Он их в сундук не складывает. Они нужны ему для того, чтобы иметь возможность ставить свои роскошные спектакли. Например, свадебный банкет, который он оплатил. Это ведь тоже продолжение съёмочного дня, только без видеокамер. И постановщик, и единственный зритель это Самсонов. Самсонов не живёт, он играет. Жизнь для него один большой спектакль. Он оглянётся, выдернет из толпы кого-нибудь и показывает всем: "Смотрите, каков!" И взгляд у него при этом такой недобрый, недобрый. Я вспомнил Маринину свадьбу. И Самсонова в тот вечер. И его взгляд, изучающий, холодный, чуточку насмешливый. Да, всё правда. Он срежиссировал всё, что там произошло. Конечно, он не мог заставить меня найти в кладовой Марину и приласкать её, пока молодой муж в растерянности метался по банкетному залу, но без Самсонова этого и не случилось бы. А чтобы уж совсем наверняка получилось по его, он в конце вечера подбросил мне телефон Марина. Поняф это я несколько растерялся, но потом подумал, что ничего серьёзного там не было. Я даже благодарен Самсонову, потому что против знакомства с Мариной ничего не имел. Мы въехали в Москву. Полтора часа ушло на то, чтобы развести всех по домам. Когда мы остались вдвоём, Светлана поинтересовалась, не глядя на меня, а в пространство перед собой. Ко мне? Я не хотел возвращаться в свою пустую квартиру и потому согласился легко и быстро. Но только дома у Светланы я почувствовал, как сильно устал. "Будешь ужинать?" спросила Светлана. Вместо ответа я привлёк её к себе. Она была какая-то вялая и безвольная. "Устала?" "Ничего", качнула головой. "Сейчас приму холодный душ и буду в порядке". У неё был такой вид, словно она о чём-то мучительно размышляла. Я разделся и лёг в кровать. Было слышно, как в ванной льётся вода. Она лела, силялась, звук был слишком уж монотонный. В конце концов я не выдержал и поднялся. Светланы не было, нигде. Обискураженный я прошёлся по квартире и наконец догадался выглянуть в окно. Нашего фургона у подъезда не было. Светлана уехала, уехала в такой спешке, что даже не предупредила меня. Я сразу догадался, куда она умчалась. К Самсонову. Она позвонила часа через 2. Голос у неё был очень усталый. Извини. Ты у Самсонова? Нет, он меня прогнал. Я звоню от его соседей. Возвращайся, попросил я. Нет, останусь здесь, переночую в фургоне. Идиотка. Во мне всё кипело от злости. К чему этот почётный караул? Они здесь. Кто? Не понял я. Эти люди. Она говорила о подозрительных Жигулях. Я хотела её успокоить, но она положила трубку.